Упоров поднял глаза. Начальник отдела по борьбе с бандитизмом улыбался той же яростной улыбкой. — Он скажет то, что скажу я. Ты должен об этом помнить. Такой еще молодой. Давай по-простому, без объяснений в любви. По одному плану работают благодетели. Успел сообразить Упоров, чем подполковник продолжил ты говоришь куда ушел груз я спасаю тебя от расстрела нарушение закона совершенные под принуждением проступок заслуживающий снисхождения кстати этот колос куда подевался не знаю гражданин начальник и правильно делаешь иди «Хорошо, думай. Но я не знаю, о чем, гражданин начальник. Груз? Какой?» «Думай, такой еще молодой. За чужое похмелье жизнь положить хочешь? Тебе это нужно?» Он распахнул дверь, ударом ноги позвал. «Георгий, иди сюда, продолжай беседовать». Может, он думать начнет? — Вроде бы не безнадежный, товарищ полковник, — сказал со скрытым значением скачков. — Запугали человека? Сами знаете, как бывает. — это знаю. Он пусть сам о своей жизни заботится. Прокурор торопит из общей камеры убрать. — Нет одиночек, гражданин полковник. Тридцать шестую. Там Рассветов с бандой. Не беда, он тоже бандит. Посмотрит, поймет. Георгий Николаевич мялся, перекладывая на столе листки протокола допроса, всем своим видом подчеркивая, он не одобряет полковника. Как снег на голову свалился. Мне очень неприятно, Вадим, но... — Сами понимаете, приказ есть приказ. И этот Рассветов — настоящее чудовище. Вы бы подумали или скнули на правду. Один мужественный поступок, и, и вы в безопасности. Разве это золото, кстати, вам не принадлежащее, стоит? — Какое золото? томок мокруху шьете... — Георгий Николаевич, что золото? Давайте заодно и азовский банк на меня грузите. Капитан разочарованно вздохнул. Он был искренен и твердо верил в свою искренность. Только подследственный догадывался о чем-то другом, слушая самую низкую, недоступную нормальному слуху ноту тайного умысла, руководившего всем движением дела. Он был фигурой второстепенной, главный объект притяжения воровская касса. «Мужайтесь, Вадим!» напутствовал его Георгий Николаевич, поглаживая левую ладонь правой. «В вас обязательно проснется надежда, вас кровь революционера». Дам вам один совет. В камере не поддавайтесь на провокации. Проявляйте терпение в своих же интересах. Подследственному даже показалось, что капитан погладил его спину мягкой ладошкой. Такой ласковый! В тюрьме каждая дверь скрипит по-своему, будто их настраивают плотник, Психолог с музыкальным образованием и знанием слабости человеческой души. Ржавый голос навесов поражает психику сжавшегося новичка, как дополнительное наказание, отнимает остатки собранного по крупице мужества. По ту сторону порога заключенный стоит еще не сломленный, но готовый сломиться. Камера об этом знает. Хотя упоров переступал не первый порог, скрип двери подействовал на него разрушающе. Он увидел перед собой затянутую в тельняшку грудь, с трудом поднял голову, чтобы взглянуть в лицо человека, преградившего ему путь. Ничего не выражающие глаза торчали из подобритых бровей потухшими стекляшками. Бледно-розовый шрам пересекал рябое плоское лицо, которым можно было пугать даже взрослых. Человек открыл рот, полный золотых зубов. Ну, конечно же, он спросил. «Масть!» Упоров знал. Банда Рассветова не щадила ни сук, ни воров. Резали всех. И дьяк говорил. «Почище большевиков будут». Вадим убрал с плеча тяжелую ладонь гиганта, сказал. — Осторожней, у меня сломаны ребра. — Сломаю шею, если не назовешь масть, — предупредил человек в тельняшке резиновым голосом и засопел, пяля пустые глаза. — От той злодейской пустоты по коже бегут мурашки. — Заключенный я. — говорит Упоров. От окна, где стоял перекошенный, но крепкий стол, раздался добродушный смех. — А он веселый. Пусти его, ведьма. Епифан, Петя отбросил кони. — Куды девать ума не приложу? — почесал плешивый затылок Епифан. — Под дверь, там ему спокойней будет. Ведьма, наконец, освободил дорогу Упорову, и он увидел хозяина банды. Рассветов сидел под забранным в мощную решетку окном, одетый в желтую атласную косоворотку. Он указал Упорову на место, куда тому надлежало лечь. Опять с противным скрипом открылась дверь камеры. — Не дрожите! — пророкотал Рассветов. Казнить вас будут утром по расписанию. Втолкнули высокого зэка с русой кудрявой бородой. Он споткнулся о труп порога, упал плашмя, беспомощно разбросав худые руки. Лягай рядом с Петром, земеля. Можешь из него крест сделать такой сухущий? Ша остановила стряков хозяин банды. Это монах. Подними гостя, ведьма. Упоров признал его не сразу. Заключенный был худ и желт до такой степени, что его вполне можно было ставить вместо креста на кладбище. Лишь глаза по-прежнему голубели чистыми глубокими родниками. Ведьма одной рукой поднял монаха и, не опуская на пол, усадил рядом с Рассветовым. «Постерся попик в мирских заботах!» Юрий Палыч оглядел его сочувствием. «Все в добре совершенствуешься, а оно вищем платит!» Странный заключенный молчал и, похоже, слушал сам себя, не обращая внимания на грозного главаря банды. Рассветного его настроение не обидело было видно его томило внутренняя неустроенность и он хотел ею с кем то поделиться презираешь меня кирилл спросился вздохом бандит стараясь изобразить на закаменелом лице подобие доброты презирать мне не дано ответил монах и упоров вспомнил этот бесстрастный баритон на плацу лагеря Новый. Человека, существа, духотворенного, разглядеть в вас, простите, не могу. Нет в вас человека, Юрий Павлович. Цыц, падаль небритая! Рявкнул ведьма, пинков отбросив монахов к стене. Рассветов поднялся, оказавшись одного роста с ведьмой. Вначале поглядел на него так, что тому стало не по себе. Осторожно поднял руку и щелкнул ведьму по носу. Снова застыл, обдумывая свои будущие действия. Весь поникший, грустный, израненный внутренними распрями. Но, наконец, он решился и сказал, «Чеши от седого баклан». И со всего маху пнул под зад уголовника кованым сапогом. К разговору он вернулся после того, Как монах, не торопясь, поднялся с пола И отряхнул свои убогие одежды. Выходит, презираешь меня, И уйду я нынче без отпущения, Но ведь других-то мне известно, Кто худое творил. Ты исповедовал. Христос во время распятия молился за палачей своих, да еще говорил, не ведают, что делают, так, нет, выше Христа себя ставишь. Поднес к шершавому лицу монаха прищуренный глаз, ждет с затаенным интересом, Так что и не угадаешь, шутит он или на самом деле желает каяться. Грех ваш зрячий, Юрий Павлович. Как и темный способ вашей жизни. Верните ее дарителю воздаянием. И бесы веруют, и веруют, и трепещут. Рассветов уважительно протянул. да Без высшего вразумления так не скажешь. Есть, получается, путь за гробом, а куда по нему поведут нас, неизвестно. Ну да ладно, поживем, увидим. Юрий Павлович повернул голову к нарам, позвал. — Иди-ка сюда, сиделец, глянь, Кирилл, на человека. — Зачем, думаешь, они этого арестантика послали? — Здравствуй, — поклонился Вадиму монах. — Что мы его пидором сделали? — Он достойный человек. — Это ты мне говоришь, Кирилл? — Им скажешь. — Они меня не слушают. Рассветов вздохнул. «Ах, господи, темный ухожу! Стоило творить этот мир, чтобы он стал таким!»